Меня вчера машину вскрыли. Опа, что-нибудь украли? Сигнализацию! Замелял их! Мы с переехали в новую квартиру, а напротив дома оказалось студенческое общежитие. серьезно серьезно давай купим сторы, а зачем, Нать? Ну понимаешь? Вон, вон напротив нас студенты зовут. А вдруг они меня увидят, когда я буду голая? Радюха, если они тебя голой увидят, они сами шторы купят. Зачем <свистит> да ты красивая, Маше? <свистит> танцуем, Там танцуем. Я мечтаю зарабатывать по 10 тысяч долларов каждый месяц, как мой отец. О, твой отец зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц? Нет, но он тоже об этом мечтает. Реклама. Превосходное стереофоническое звучание. Фантастический тембр. Мощность 100 ватт. Вы не осыплись! Это он! Сливной бочок фирмы «Филипп»! А мне вчера жена, говорит, это, говорит мне, говорит, пойди, говорит, погуляй, говорит, с собакой, говорит, это. Ну и чё? Ох, ну мы с Шариком погуляли на 300 баксов.